Глава 13. Моя жизнь — это открытый телефон. Грейс. Я просыпаюсь медленно, чувствуя тепло и слыша голос кузины, говорящий, что она ждёт не дождётся, когда я прибуду в Кэтмер. У меня уходит минута на то, чтобы вспомнить, где я нахожусь и с кем. И, вспомнив все те ужасные вещи, которые произошли со мной вчера, я сажусь так резко, что едва не падаю с дивана. «Мэйси!» — зову я, убирая с лица непокорные кудри и молясь о том, чтобы всё это оказалось сном, чтобы вся та странная хрень, которая случилась вчера, оказалась просто самым замысловатым кошмаром, который мне когда-либо снился. «Что тут происходит?» Я замолкаю, заметив три вещи. Во-первых, я накрыта на редкость мягким и тёплым одеялом. Во-вторых, Мейси тут нет. И в-третьих... Хадсон Вега держит в руках мой телефон. Хуже того, похоже, он воспользовался тем, что я спала, чтобы просмотреть его содержимое. «Вот ублюдок!» «Эй!» — кричу я, пытаясь выхватить у него телефон. Но в горле у меня пересохло, я едва успела продрать глаза, и в моём нынешнем полусонном состоянии моя координация не идёт ни в какое сравнение с координацией вампира — тем более такого вампира, как Хатсон. Он вскакивает с дивана и оказывается в середине комнаты, ещё до того, как я успеваю выбраться из-под этого чёртова одеяла, которым, по-видимому, накрыл меня он. Это кажется мне странным, непонятным, то, что Хатсон сделал для меня что-то хорошее, хотя я смутно помню, что в середине ночи я замёрзла. «Какого чёрта?» «Что ты творишь?» Ору я, и не обращая внимания на моё бешено стучащее сердце и, позабыв о спрятанном в диване ноже, бегу к нему. Одна половина моего сознания кричит, что злить его опасно, но другая также громогласно требует, чтобы я вернула свой телефон. И я прислушиваюсь к этой второй половине, потому что я ни за что не соглашусь торчать здесь с Хатсоном, всё время испытывая перед ним страх, каким бы страшным он ни был. «Отдай!» — говорю я, пытаясь забрать у него телефон. «Успокойся, принцесса», — отвечает он, держа его так, чтобы я не могла его схватить. «Я просто проверял, нет ли в нём чего-нибудь такого, что мы могли бы использовать, чтобы выбраться отсюда. Например, чего?» «Секретного кода, о котором я забыла?» Брезгливо спрашиваю я. «Может, и так?» Он пожимает плечами. «Чего не бывает. Насколько мне известно, случались и более странные вещи. А тебе не пришло в голову спросить об этом меня, вместо того, чтобы вторгаться в моё личное пространство?» «Это при том, что ты, похоже, вообще не понимаешь, что творишь?» Парирует он, прислонившись к ближайшей стене. «Нет, я об этом не подумал». И тут он опускает мой телефон и проигрывает ещё одно видео, то, на котором мы с Джексоном лепим снеговика. Моё сердце трепещет, когда я слышу голос моего бойфренда. Звучный, тёплый, счастливый. Мне так нравится видеть Джексона счастливым, ведь он так много страдал. И это воспоминание было одним из лучших в моей жизни. Всё в нём было безупречным. Чёрт возьми! Я подумываю вернуться к дивану и взяться за нож. Хатсон уворачивается от моих рук, не переставая смотреть на экран. «Перестань смотреть мои видео!» Но малыш Джекси выглядит тут таким забавным с этой своей вампирской шапкой. «Это ты связала её для него?» «Нет, не я!» Но я в восторге от неё. И от того, что он принёс эту шапку для нашего снеговика. И ещё больше мне нравится выражение его лица, появившееся, когда мы отошли назад, чтобы полюбоваться на своё творение. А теперь Хадсон просматривает это видео с бесстрастным лицом, перетряхивая мои глубоко личные воспоминания в поисках подсказок, которых не существует. Он судит Джексона и меня, хотя наша жизнь — это вообще не его дело. Я начинаю ненавидеть его еще больше. На этот раз, когда я пытаюсь забрать у него мой телефон, он поворачивается ко мне спиной, и я окончательно выхожу из себя. Я хватаю его за плечо, чтобы развернуть лицом к себе, кипя от злости. Даже если у тебя нет никого, кто захотел бы слепить с тобой снеговика или снять видео, это не даёт тебе право подсматривать за другими. Тот факт, что я вложила в этот рывок всю свою силу, а Хатсон всё равно не сдвинулся с места ни на дюйм, злит меня неимоверно. Как и то, что он надменно поднимает бровь и смотрит на меня сверху вниз, будто спрашивая, с какой стати я так разъярилась» что возмутительно, если учесть, чем он занят. Но когда наши взгляды встречаются, впервые после того, как я проснулась, я невольно делаю шаг назад, потому что в его глазах горит сдерживаемая ярость, причем такая, какой я еще не видела ни у кого. По сравнению с ней тот хищный взгляд, который он бросил на меня вчера вечером, Кажется, пустяком. Я продолжаю пятиться. От страха у меня перехватывает дыхание. И я оглядываюсь в поисках какого-нибудь оружия. «Он в ящике», — скучающим тоном говорит Хадсон. И ярость в его глазах сменяется той отрешенностью, той пустотой, к которой я уже начинаю привыкать. У меня обрывается сердце. «Что в ящике?» — спрашиваю я, хотя мне кажется, что я уже знаю, о чём он говорит. «Не изображай неведения, Грейс. От этого мы оба выглядим дураками». Он отодвигается от стены и бросает мне мой телефон. Я ловлю его онемевшими пальцами, пока он лениво идёт прочь. «Куда ты?» Спрашиваю я, чувствую, что меня охватывает паника. Мне тошно от того, что я оказалась заперта здесь вместе с ним. Но перспектива того, что он сейчас уйдёт, и я окажусь здесь одна, внезапно начинает казаться мне намного хуже. Я собираюсь принять душ. Его голос сочится высокомерием. Если хочешь, можешь присоединиться ко мне. Моя паника снова превращается в гнев. «Ты отвратителен! Я никогда не разденусь перед тобой!» «Кто говорит о том, чтобы раздеваться?» Он открывает дверь ванной. «Я просто подумал, что это дало бы тебе отличную возможность вонзить тот нож прямо мне в спину».